от непосильных дум, все это слилось в душе его в один могучий зов борьбы жизни. И он, пожилой, грешный, большой человек, почувствовал, что в груди его загипают счастливые слезы, когда представил себе, что он будет жить и еще сможет выполнить свой долг. Сквозь дощатые двери и стену ему день и ночь слышна была вся жизнь тюрьмы как людей приводили и уводили, как мучили и как расстреливали за стеной во дворе. Однажды ночью он был разбужен шумом, говором и топотом людей в камерах и коридорах, выкриками жандармов и полицейских на немецком и русском языках, брицанием оружия, плачем детей и женщин. Было такое впечатление, что людей выводили из тюрьмы. Доносился рев моторов, нескольких грузовых машин, одна за другой съезжавших со двора. И действительно, когда Костевичу вели по коридору на дневной допрос, он почувствовал, что тюрьма пуста. Ночью его впервые не потревожили. Он слышал, как к тюрьме подошла грузовая машина, и жандармы, и полицейские с приглушенными ругательствами торопливо, точно они стыдились друг перед другом, разводили по камерам арестованных. Молча, и тяжело волочивших ноги по коридору. Арестованных подвозили всю ночь. Было еще далеко до утра, когда Костевича подняли на допрос и повели, не связав рук. Он понял, что его не будут пытать. И действительно, его привели не в камеру, специально оборудованную для пыток, находившуюся в той же половине, что и камеры для заключенных, а в кабинет майстера Брюкнера, где Костевич увидел самого Брюкнера в подтяжках. Офицерский мундир его висел на кресле, в кабинете было невыносимо душно. Вахмистра Балдера в полной форме, переводчика Шурку Рейбанда и трех немецких солдат в мышиных мундирчиках. За дверью послышался грузный топот, и в кабинет нагнув Голову, чтобы не задеть притулки, вошел начальник полиции Соликовский, в старинной казачьей фуражке, а за ним Костевич увидел своего мучителя унтера Фенбонга с солдатами СС, державшего полураздетого рослого пожилого человека с мясистым сильным лицом, со связанными за спиной руками Басова. Матвей Костевич признал в нем своего земляка, Участника партизанской борьбы в 1918 году Петрова, в котором он не виделся лет 15. Петров, видно, давно не ходил босой, поранился, ему больно было ступать даже по полу. Мясистое лицо его было в синяках и кровоподтеках. С той поры, как Костевич видел его, он мало постарел, только раздался в плечах и в поясе. Держался он угрюмо, но с достоинством. «Узнаешь его?» — спросил мастер Брюкнер. Шуркарей Банд перевел вопрос Костевичу. И Петров, и Костевич сделали вид, что впервые видят друг друга, и уже придерживались этого во все время допроса. Мастер Брюкнер кричал на молча стоявшего перед ним с угрюмым лицом и босыми ногами Петрова. «О, Тильгун, Лгун, старый Крис!» и топал начищенным штиблетом так, что низко опущенный живот мастера Брюкнера подпрыгивал. Потом Соликовский громадными своими кулаками стал избивать Петрова, пока не свалил его на пол. Шульга хотел уже кинуться на Соляковского, но внутренний голос подсказал ему, что он сможет этим только навредить Петрову. Он чувствовал, кроме того, что наступило время, когда ему лучше будет так и остаться, развязанными руками. И, сдерживая себя, раздувая ноздри, он молча смотрел, как избивают Петрова. Потом их обоих увели. Несмотря на то, что Костевича на этот раз не били, он был так потрясен тем, что происходило на его глазах, что к концу этого второго за одни сутки допроса могучий организм его сдал. Костевич не помнил, как его отвели в камеру, пал в тяжелое забытие, из которого его снова вывел виз ключа в двери. Он слышал возню в дверях, но не мог проснуться. Потом ему почудилось, что дверь отворилась, и кого-то втолкнули в камеру к нему. Косич сделал усилие и открыл глаза.